Глава 1351. Поиски. Кристалл обжорств растаял и заполнил каждый уголок исполинского тела Ван Буэлла. Он поменял структуру тела и стал неотъемлемой его частью. Во время слияния у Ван Буэлла загудела голова. Его божественную волю тянула какая-то странная сила. Она поднималась все выше и выше. Пробившись сквозь алые облака, она добралась до второго плана. На этом её путь не закончился, на втором плане её продолжила тянуть вверх загадочная сила, в вышине, на самом краю неба, она пробилась через многослойный барьер и попала в руины другого мира. В нём Ван Буэллэ увидел нечто массивное, сидящего в позе лотоса человека размером с гигантскую гору. Несмотря на размытый следца на её вершине, он увидел чёрный шип, торчащий из центра лба. Именно эта гора притягивала к себе силу божественной воли Ван Буэлэ. Либо силы притяжения было недостаточно, либо силы божественной воли оказалось слишком мало, чтобы находиться здесь. Ибо в момент, когда передван Ван Боле гигант, у него так загудела голова, что божественная воля просто рассеялась. Когда он резко открыл глаза, то увидел перед собой безжизненный пейзаж первого плана, в воздухе ещё звучало эхо поздравления Чен Линзы остальных, при взгляде в небо его глаза таинственно заблестели. «Это... император». Ван Буэлэ заглянул внутрь себя. Кое-что изменилось. Теперь магический закон обжорства идеально соединился с ним. Отныне они стали неразделимы. В таком состоянии он стал гораздо лучше понимать магический закон обжорства. В представлении Ван Буэлэ этот закон был похож на пирамиду. На самой вершине сидит владыка желания, но не он был главным его истоком. Главный исток — это император. Владыка желания должен быть самой толстой ветвью дерева, коим является главный сток. «Вот только главный сток спит крепким сном, поэтому теперь всем верховодит самая толстая ветвь», – размышлял Ван Бууэлэ, изучая свой магический закон обжорства. У культивации семи чувств шести страстей императора были недостатки, вроде подавления и незримого влияния. Существовали и положительные стороны, к примеру, возможность подобраться поближе к императору. В чём-то это напоминало игру, в которой не существовало правильных и неправильных поступков, только разные пути. Что до лордов обжорства ступенькой ниже, они тоже были ветвями этого дерева. Став одним из них, Ван Буэлэ понял, что росли они не из ветвей владыки обжорства, а из ствола, который находился в глубоком сне. В сравнении с владыкой желания, ветви лордов обжорства были несравненно меньше. С повышением до лорда обжорства, моя божественная воля устремилась в небо, где показала мне императора. «Если я стану вторым человеком после владыки желания в остальных шести страстях, то я тоже смогу прямо как сейчас узреть императора». Ван Буэлэ задумчиво нахмырил брови. Во вспышке он уменьшился в размерах до обычного человека, его глаза скользнули по Чен Линзы и остальным адептам, которые пожертвовали часть магического закона для его прорыва. Шестеро дрожащих практиков с благоговейным трепетом взирали на него, Они прекрасно понимали, что с появлением нового лорда обжорства им больше не нужно отдавать свой магический закон, а значит и прощаться с жизнью. В отличие от них, Ченнелин Зы буквально распирала от радости. Судя по горящим глазам, он был рад даже больше самого Ван Буула. это несколько не удивило. Он уже давно перебрал воспоминания истинной сущности, поэтому такого рода люди были для него не в новинку. Истинная сущность превращала их разум в кашу, тем самым формируя у них патологическую зависимость. «У истинной сущности нет ни стыда, ни совести», — посетовал Ван Буоле. Он не считал, что превратил разум Чен Линзы в кашу. Просто его поступки нашли отклик в сердце парнишки, заставив его восхищаться им и сделав из него незаменимого помощника. С этой мыслью Ван Буоле посмотрел на Чен Линзы. Для него не было ничего приятнее, чем похвала в глазах Ван Буоле. От восторга у него мурашки пробежали по коже. «Благодетель, мы возвращаемся?» Восторженно спросил Чен Линзы. «Рано». Ван Боулэ покачал головой. Посмотрев вдаль, он медленно открыл глаза и погрузился в себя. На первом плане, помимо становления лордом обжорства, у него было ещё две задачи. Во-первых, найти скрывшийся палец падшего бога, который поможет ему усилить магический закон обжорства. Ему не хотелось упускать такую возможность. Во-вторых... Он хотел спуститься под землю, ведь в прошлый раз у него ничего не получилось. Ему хотелось взглянуть на человека, который просил о помощи. Палец был полезен для его магического закона, а загадочный практик под землей мог раскрыть ему несколько секретов Императора. До получения статуса лорда обжорства он не мог расправить здесь крылья, но теперь ситуация изменилась. Теперь Ван Буале был куда больше уверен в успехе при поиске пальца и исследовании подземелья. «Сначала найду палец падшего бога». Ван Буэлэ закрыл глаза и медленно раскинул божественную волю в сторону места, куда подсказывало сердце. Несколько вдохов спустя он открыл глаза. «Чен Лензе? Подожди с остальными здесь!» Ван Буэлэ сделал шаг вперёд, в этот же миг он растворился в воздухе, появился он в небе в другой части мира, откуда устремился в облака с туманом. Красный туман мог разъедать материю, но после рассеивания Ван Буэлэ магического закона эта сила на него не влияла. Теперь она благотворно сказывалась на нём. Из губ Ван Буэлэ сорвался вздох, у него появились новые догадки относительно происхождения этого тумана. Из-за недостатка информации трудно было утверждать наверняка, поэтому Ван Буэлэ прогнал эти мысли из головы. В тумане он двигался очень быстро, стремительно приближаясь к цели, чьё присутствие он чувствовал где-то вдалеке. Когда догорела благовонная палочка, Ван Буэлэ остановился и всмотрелся в густой туман перед собой, а потом взмахнул рукавом. Порыв ураганного ветра разогнал большую часть тумана. В оставшиеся дымке он смог разглядеть смутные очертания пальца падшего бога. Пальца падшего бога, который он искал. Громадина неподвижно парила в воздухе. Только отходящие от неё чёрные щупальца медленно раскачивались из стороны в сторону. Даже с большого расстояния палец казался гигантским. Его давление тоже было невероятным. «Нашёл!» Ван Булэ облизал губы. Магический закон обжорства с рокотом забурлил. Его тело стало увеличиваться в размерах. Пару вдохов спустя в сторону пальца уже шёл настоящий гигант».